Глава третья. Тимати. Эли воспринимает все гораздо серьезнее, чем остальные. На мой взгляд, это вполне закономерно. Именно он раскопал и организовал это предприятие. И как бы там ни было, именно он обладает теми полумистическими качествами, той тлеющей восточноевропейской первозданностью, что позволяет ему преодолевать нечто грандиозное, для тебя по здравому рассуждению чисто воображаемое. Мне кажется, что это типичная еврейская черта, связанная с каббалой и прочими штуками. Так же, как и высокий интеллект, физическая трусость, любовь к деланию денег. Но что, собственно говоря, я знаю о евреях? Посмотри-ка на сидящих в этой машине. Самый высокий интеллект у Оливера, в этом нет никаких сомнений. Над трус, на него достаточно посмотреть, чтобы он съежился от страха. Я человек денежный, хотя бог свидетель, я пальца палец не ударил, чтобы их заработать. Вот они, так называемые еврейские черты. А мистицизм, мистик ли Эли, возможно, ему просто не хочется умирать. И что же в этом мистического? Нет, не в этом. Но когда речь заходит о том, чтобы поверить в существование этого культа изгнанников из Вавилона, Египта или бессмертных еще откуда-нибудь... Поверить? Что стоит тебе только прийти к ним... Произнести нужные слова, и тогда они одарят тебя бессмертием. О, Господи, да кто на это клюнет? Элли. Пожалуй, и Оливер. Нет? Нет, только не Нет. Нет не верит ни во что, даже в самого себя. И не я. Только не я могу поспорить на свою задницу. Зачем же я тогда еду? Как я и сказал Элли, просто в Аризоне в это время теплее, а еще мне нравится путешествовать. Кроме того, мне кажется, что будет довольно забавно наблюдать за развитием событий, посмотреть, как мои соседи по комнате станут сновать по округе в поисках своей судьбы на столовых горах. Зачем вообще учиться в колледже, если избегать интересного опыта и не расширять свои знания в области природы, человеческой, заодно с приятным времяпрепровождением? Я еду туда не для того, чтобы изучать астрономию или геологию, но наблюдать за себе подобными существами, изображающими из себя идиотов. Тут тебе и образование, тут тебе и развлечения. Как сказал отец, направляя меня на учебу, предварительно напомнив, что я являюсь представителем восьмого поколения учившихся в этом заведении, никогда не забывая одну вещь, Тимати, истинный предмет изучения человечества – сам человек. Это сказал Сократ три тысячи лет тому назад, и с тех пор эта мысль не утратила своей неприходящей ценности. Кстати, как мне удалось выяснить уже на втором курсе, на самом деле эти слова произнес один папа римский в XVIII веке, но да неважно. Ты учишься, наблюдая за другими, особенно если упустил свой шанс закалить характер в испытаниях, слишком хорошо изучив своих предков. Видел бы меня сейчас папаша в одной машине, с голубым евреем и деревенским увольнем, Полагаю, он бы одобрил мои действия, поскольку я не забываю, что я лучше, чем они. Нет был первым, кому сказал Элли. Я видел, как они кучковались и шушукались. Нет смеялся. «Хватит меня дурачить, парень», — повторял он, а Элли при этом краснел. Нет и Элли очень близки по причине того, как мне кажется, что оба чедушные принадлежат к угнетаемым меньшинствам. С самого начала было ясно, что, как бы мы четверо ни группировались, они вдвоем всегда будут против нас с Оливером. Двое интеллектуалов против двух качков, грубо говоря. Двое голубых против двух, впрочем, нет. Элли не голубой, хоть дядя Кларк и утверждает, что все евреи в глубине души гомосексуалисты, даже если об этом и не подозревают. Но Элли выглядит голубым из-за своей шепелявости и походки. Справедливости ради надо сказать, что он похож на голубого даже больше, чем Нет. Может быть, Элли и за девицами так преударяет, чтобы скрыть нечто? Как бы там ни было, Элли и Нет шуршали бумажками и перешептывались, а потом они посвятили Оливера. «Не хотите ли и мне рассказать, — поинтересовался тогда я, — что это вы там такое обсуждаете? Думаю, они получили удовольствие, исключив меня из числа посвященных, давая мне почувствовать, каково быть гражданином второго сорта. А может быть, они просто решили, что я подниму их на смех». Но в конце концов раскололись, Оливер взял на себя роль посланника. «Какие у тебя планы на Пасху?» — спросил он. «На Бермуды, может, по или во Флориду, в Нассао. В общем-то, я об этом еще не думал. А как насчет Аризоны? А чего там хорошего?» — Оливер сделал глубокий вдох. «Элли штудировал в библиотеке кое-какие редкие рукописи», — сказал он с глуповатым и неспокойным видом и наткнулся на одну штуковину под названием «Книга черепов», которая лежит здесь уже лет пятьдесят, и никто ее до сих пор не переводил. Элли проверил еще кое-что, и теперь он считает, что хранители черепов существуют в действительности, и что они допустят нас к тому, что имеют. Элли, Нет и Оливер в любом случае собираются съездить туда и осмотреться. Меня они тоже приглашают. Почему? Из-за моих денег? За красивые глазки? На самом деле, потому что кандидаты допускаются лишь группами по четыре человека, а поскольку мы живем в одной комнате, то все вполне логично, и так далее. Я сказал, что согласен, черт с ними. В моем возрасте папаша отправился в бельгийское Конго на поиски урановых рудников. Ничего не нашел, но зато развлекся. Я тоже имею право побыть джентльменом удачи. Еду, сказал я, и выбросил все из головы до конца экзаменов. Лишь после сессии Элли просветил меня насчет некоторых правил этой игры. Максимум двое кандидатов из каждой четверки будут жить вечно, а остальным двоим придется умереть. Небольшой налет мелодрамы. Теперь, когда ты знаешь, каков риск, можешь отказаться, если пожелаешь». Загнал меня в угол, пытаясь выявить желтые струйки в голубой крови. Я рассмеялся ему в лицо. «Не такие уж плохие шансы», — заметил я.